радостями избавления Псалом 31 стих 6 7. Зимою на море часто бывают сильные штормы. Волны поднимаются так высоко, что могут разбить дамбы на берегу моря. Послушаем сегодня рассказ об одной женщине которая в трудное время молилась Богу, и Он чудесным образом сохранил ее детей от несчастья. Она была вдовой и жила с двумя детьми на берегу моря. Каждое утро в шесть часов она прощалась с ними и шла на работу в город, ведь она должна была обеспечить своих детей хоть какой-нибудь едой. «Мама, дай нам хлеба!» Просили малыши, чтобы нам было что поесть, когда мы проголодаемся. Мать вынула последний кусок хлеба из хлебной корзинки и дала его детям. Потом она сказала им, «Если на улице станет темно, то не бойтесь, а лучше молитесь Иисусу Христу, и Он сохранит вас». Она положила свои руки детям на головки и помолилась. «Господи, охраняй моих детей и сохрани их от зла!» На работе она часто думала о своих детях и молилась за них. Вдруг погода очень резко изменилась. Поднялся сильный штормовой ветер. Волны, поднявшиеся на огромную высоту, прорвали дамбу на берегу и залили всю окрестность. Вода снесла многие дома. Колокола забили тревогу, и тысячи людей устремились на высокий холм, чтобы спастись. Но свои дома и животных они не могли взять с собой. И в домик бедной вдовы уже начала просачиваться вода. Мать, находясь в городе, слышала, как ревет ветер. И стала еще сильнее молиться Богу, прося Его сохранить детей. К вечеру буря утихла, и вода снова возвратилась в море. Теперь и люди могли возвратиться в свои дома. Вдова тоже поспешила домой. Ее маленький домик стоял на своем месте. Она быстро отворила дверь и увидела, что ее двое детей, обнявшись, лежали на столе и спали. Она поцеловала их и заплакала от радости. Тут они проснулись и уставились на мать недоумевающими глазами. «Кто же вас спас?» — спросила она. «Иисус Спаситель! Мы Ему помолились так, как Ты велела. Когда вода начала просачиваться к нам в комнату, мы залезли на стул и оттуда на стол. Мы еще помолились Богу, и потом уснули. Мать ответила, «Дети, будем и тогда, когда нет бедствий, всегда доверяться Иисусу, который оказал вам нужную помощь и послал свою чудную охрану. Мы должны молиться не только в беде, но всегда». «Будем теперь молиться и благодарить Господа, что до сего часа Нам не пришлось пережить бедствий, ни наводнений, ни землетрясений, ни каких-либо эпидемических болезней и голода. Он – верный Спаситель во время опасности».